— А можно самой почувствовать то же самое? — спросила Гера, без Баблоса. — Это сложный вопрос, — ответил Вал Петрович. — Если совсем честно, я не знаю. Например, толстовцы верят, что можно, если достаточно проститься но, насколько я могу судить, никому из них это не удалось. — Азирис? — спросил я. — Азирис? — Вал Петрович нахмурился. — Про него разные слухи ходят.